Глава 8. Ночь прошла на удивление спокойно. Слины мы заночевали в подвале моего дома, закрывшись изнутри. Там как раз были припасены койки для прислуги, но они оказались весьма удобными, даже удобнее, чем военные. Всё же старалась моя семья заботиться о простых смертных. Только под утро я вспомнил, что мы забыли расставить ловушки, но днём было выходить черевато, так что мы продолжили сидеть в подвале. Лина как раз решила заняться обработкой моих травм. Точнее, одной единственной, но довольно серьёзной. За время нашего обега, когда я падал в болото, я умудрился что-то там ещё сместить, но из-за прилива адреналина тогда этого не почувствовал. Да и сейчас не особо ощущал, спасал высокий болевой порог. Так, смотри, я хоть и знаю, что ты уже в курсе обо всём, что связано с твоей травмой, вот только мне интересно, как ты это делаешь? Вздохнула девушка, обречённо поматав головой. Но не судь. У тебя сейчас осложнение. Кость не успела срастись, как ты снова её сместил. Надо вправлять, а это ломать всё заново. Будет больно, сразу предупреждаю. У тебя есть какой-нибудь обезболивающее тут? Не знаю, пожал я плечами. Я здесь не был по меньшей мере лет 10 точно, может, 15. Не хочу вспоминать. Всё, что тут есть, скорее всего, просрочилось, уже непригодно. Возможно, ты прав, но всё равно некоторые лекарства из-за пределом срока годности справляются. Может, конечно, потом живот покрутить, но ничего. Ты мальчик у нас большой, справишься. Издала короткий смешок девушка. Надеюсь. В общем, давай искать. Давай буду искать я, а ты сиди рядом со входом. Остановил я её, когда она попыталась встать. Всё же из нас двоих ты более боеспособная единица. Можешь автомат в руках держать. А в забегающую цель из узкого прохода попасть проще простого. Так что, давай ты. При этом я с левой руки не особо точно стреляю. Эх, вздохнула с грустью девушка. Хорошо. Вот всегда так. Чего всегда так? нахмурился я. Давай враг сюда войдёт, успеет рассредоточиться и взять нас в кольцо. Лучше будет. Я думаю, нет. Я не хочу, чтобы жертвы были напрасны. Да и ты, думаю, хочешь отомстить. А для этого меня надо привести в чувство. Хорошо. И еще более тяжело вздохнула девушка, опустив понуро взгляд. Я посижу на входе. Только ты это... Давай не особо долго. Заговорил про деревню, сам понимаешь. Прости, помотал головой я. Мы на войне. Надо распределять обязанности, чтобы выживать. Иначе сдохнем, так ничего и не добившись. Хоть это и маленькая война, касающаяся только нас, но все же это война. Сейчас мы с тобой один отряд. Я, как более опытный и при этом в определённом чине, командир нашего отряда. Ты моя подчинённая. Сейчас я тебе говорю сидеть тут. Значит, сидеть тут. Поверь, так наши шансы на выживание будут в разы больше. Угу, кивнула девушка, подняв с пола автомат. Сняла его с предохранителя и развернулась в сторону коридора с лестницей на поверхность. Я слежу. Иди ищи. Убедившись, что она не плачет, что она сейчас более-менее спокойна, я начал рыться везде и всюду. Каждый шаг отдавался неприятной болью в правой руке. Вот надо было мне умудриться свалиться так, что я поломал именно свою ведущую руку. Вот не повезло, так не повезло. Когда я отошёл немного подальше от девушки, я активировал встроенный сканер. С помощью него можно было по отличительным признакам находить всё что угодно. Жаль, сканер не распознаёт объекты сквозь стены. а то можно было бы особо не заморачиваться. Включил, настроил на нужный химический состав, быстренько нашёл, если есть, забрал. Ну или выключил, если ничего похожего нет. Сейчас же мне приходилось перебирать много мусора, причём в прямом смысле этого слова. Света тут особо не было, видимо, проводка окончательно сдохла, а специальные двигатели из-за простоя совсем проржавели, где могли проржаветь и требовали капитального ремонта. В общем, Искал я в потёмках с фонариком на лбу. Кстати, ещё повезло, что наткнулся на рабочий налобный фонарик почти в самом начале. Иначе бы так и страдал в тьме, ориентируясь лишь на одни свои чувства и подсказки системы. И я заглянул в интерфейс усилений организма. Невольно взглянул на строку улучшение зрения и раскрыл её описание. Улучшение зрительной системы, четвёртый уровень из пяти. Пятый уровень зрительной системы является необходимой базой для дальнейшего улучшения зрения. При достижении максимального функционирования непосредственно сами глаз, нервной системы, передающей зрительные сигналы в мозг. Полное улучшение обработки зрительных сигналов в мозгом появится возможность расширить спектральный разมอง восприятия глазам окружающего пространства. Вначале возможно выбрать одно из трёх направлений: расширение в сторону ультрафиолетового диапазона, настройка глаз на восприятие цветов более низких спектральных частот. расширение в сторону инфракрасного диапазона, настройка глаз на восприятие цветов более высоких спектральных частот, расширение светочувствительности, пассивная активация так называемого ночного зрения в помещениях с низкой освещённостью. Эх, вот бы мне сейчас последнее улучшение пригодилось бы. Хотя тут спорно. Про дальнейшие улучшения пока ничего не сказано, так что вероятно, можно будет совмещать ночное зрение с тем же инфракрасным. Наверное, Но в этом я не был уверен. А ещё не сказано, насколько сильно будет расширяться диапазон и как хорошо будет улавливаться глазами свет в темноте. Ладно, хватит изучать справки и просто так размышлять. Пора продолжать искать. В первой комнате, кроме каких-то старых полуистлевших тряпок, как я понял, это когда-то было одеждой прислуги. Я ничего не нашёл. В подвале было ещё три помещения. Одно из них было кухней прислуги, где они себе готовили есть. Кухня была совмещена со столовой. Потом была огромная, поделённая на две части ванная комната. Одна половина, понятно дело, мужская, вторая женская. Потом была электромонтажная, как мы её называли. Там стояли генераторы малой мощности, но очень долговечные. Если обслуживать их кто-то. А так, как мы уехали, так никто ими и не занимался. Может, у меня и получится их починить, но явно не сейчас. Как минимум, обе руки понадобятся. Дальше я направился в комнату Г, по моему мнению, могла быть самая большая вероятность нахождения нужных мне препаратов. В ванную. Там я наткнулся на несколько металлических коробочек на стенках. Помню, мама всегда требовала, чтобы во всех ванных были аптечки на крайний случай. Вот только они тут были почти полностью пустые. Кое-какие таблетки нашлись, но вот их явно будет недостаточно. Что меня очень сильно напрягло, так это нахождение тут двух скелетов. Они лежали в женской половине, обнявшись друг с другом. Система тут же определила, после моего сосредоточенного взгляда на них, что это скелеты мужчины и женщины. Лежат они тут минимум от 5 до 7 лет. Значит, эта парочка сюда проникла уже после того, как мы отсюда насовсем ушли. Вот только почему они так лежат? Система сразу предложила два варианта действий. Это могли быть какие-то террористы, которых загнали в угол и закрыли снаружи. Либо просто несчастные путники, которым не повезло, и замок снаружи кто-то защелкнул. Либо он защелкнулся самостоятельно. А там обычный засов. Нет, это не может быть несчастный случай. Тут сто процентов их оставили умирать. Вот только я не помню, чтобы с десяток лет назад тут были какие-то революционные движения или акты терроризма. Значит, уже тогда под нас копали. А отец это вычислил. Скорее всего, так и было. У трупов не было ничего от слова «совсем». Только ободранные клочки одежды. Выглядели они жутко, возникало ощущение, что вот-вот могут встать. Но вот фантазия всё равно начинает играть, как бы ты этого не хотел. И на всякий случай надо будет запор снаружи сорвать к чертям, желательно сейчас. Не хочу стать узником этого подвала, как эти двое. Ладно, выдохнул я, медленно выходя из ванной, после чего пробрался на кухню. Вот на кухне уже было чем полакомиться. Целая куча нетронутых консервов. Берей не хочу. Конечно, тут даже на двоих хватило бы на месяц где-то, но с учётом того, что тут были двое, значит, их травили. Они решили забиться в дальний угол, тем самым попытавшись избежать отравления, но ничего не вышло. За много лет тут всё рассеялось. В лёгкие сквознячки продули всё. В итоге воздух стал чистым, относительно чистым. На кухне я также смог найти немного тряпья. И вот чудо, две целых нетронутых упаковки бинтов. что не истлели и не превратились в непонятно что. Их я тоже прихватил с собой, после чего выложил все консервы на подгнивший от времени стол. Эх, а ведь такой красивый был. Помню в детстве, всегда любил сюда к кухаркам спускаться. Они чем-нибудь вкусным угощали. Но то время прошло, а так иногда его хочется вернуть. Вернулся я к девушке, которая не спала, хотя я думал, она уснет, и сразу выложил все, что нашел. По её вопросительному взгляду стало понятно, что она ожидала чего-то большего. Но я лишь развёл руками. Чего нет, того нет, мотнул отрицательно головой я. Скорее всего, почти все лекарства сожрали два трупа в ванной комнате. Стоп. Не дёргайся. Они давно истлели. Там только скелеты остались, гнили тут нет. Никаких следов на них не обнаружил, нахмурилась девушка. Хотя, если говорить, что истлели, то точно было давно. Значит, отряд твоего отца постарался. Загнал рецидивистов в ловушку и бросил подыхать. Именно так, кивнул я. Так что давай быстрее разделаемся с рукой, и я сделаю кое-что важное на улице, чтобы с нами не приключилось то же самое, что с теми двумя. Хорошо, сосредоточенно ответила девушка, поставив автомат на предохранитель, после чего отложила его в сторону. Сначала она мне сняла ту штуку, что выполняла роль фиксатора руки. Штука с виду была надёжной, но, видимо, моего падения она не смогла пережить. Я даже заметил скол в одном месте, который надо было как-то компенсировать, иначе рука может гулять, что не способствует быстрому заживлению. Дальше она осмотрела немного повёрнутое на несколько градусов по часовой стрелке моё предплечье. Вид был на самом деле жутковатый. Мне даже смотреть было противно. Но треклятая система всё сообщала мне в реальном времени, что происходило с моим организмом. Дальше она дала мне несколько таблеток все разного цвета, а самого осторожно уложила на кровать, аккуратно положив руку. Нужно было выждать время, пока обезболивающее начнёт действовать, а это от 5 до 30 минут. Всё зависит от таблеток и организма. Мы решили подождать 30 минут, болтая о всяком разном. Пульсирующая боль, конечно, отвлекала, но нежное поглаживание девушки каким-то образом творили чудеса. Психология странная штука. Вот вроде бы болит место, а красивая девушка гладит, мозг говорит телу, что не фиг болеть, и оно не болит. У нас же на планете вроде нет таких развитых медицинских училищ. Меня осенило, пока мы общались. У нас была вечная проблема с квалифицированными медиками, а открыть училище у нас не получалось по той же проблеме некому было учить. Подлавил, слегка улыбнулась девушка. Училась она на какой-то планете Вайтов, точно не помню, но точно не под пятой основной семьи. вроде вайт-нойте или как-то так. Четвёртый вид в клана, вроде, добрые люди. Вот только добры они к тем, кто к науке тяготит, а к остальным как к скоту относятся. Только эта планета стала исключением для всего мира. Только тут аристократы решили, что они не властелины мира, а лишь его наставники и управленцы. Не знаю, точно как сказать. Мы указываем верный путь, усмехнулся я, посмотрев на девчонку. Именно, кивнула мелко девушка. Вы не пастухи, которые гонят людей как стадо животных. Ваша семья была всегда как путеводная звезда, которая указывала путь всему миру. Вот должный пример, как нужно развивать свою культуру, свою планету. Прибыли, конечно, меньше, я в этом уверена, но люди к вам тянулись со всех секторов, со всех планет. Что-то не особо в это верится, скептический отнёсся я к этой фразе. Судя по тому, как меня встретили в академии, да и как сейчас относится большая часть служавцев, Они не больно-то знают меня и мою планету. Меня даже несколько раз пытались прикончить, хотя там были козни моего брата. Но все же академия в этом была завязана. Ладно, не суть. Время подошло вроде как. Надо проводить операцию. Нервы не шалят. Это я у тебя должна спрашивать. Возмутилась и усмехнулась одновременно девушка. Ладно, раз шутишь, значит ты готов. Смотри, реально больно будет. Там мог уже образоваться хрящик. Его придётся сломать и снова поставить кость правильно. Без специального оборудования это сделать не получится нормально. Получится, уверенно сказал я. Зуб даю, что получится. Я тебе буду говорить, что да как надо крутить. Хорошо. А ты-то откуда знаешь, что у тебя там с косточками будет? нахмурилась девушка. Вам там в академии когнитивные интеллекты что ли подсаживают? Стоп. А это имеет смысл. Вот почему я не смогла снять с тебя твой амулет, когда рану обрабатывала. Твой когнитивный интеллект находится в нём. Вот только как его туда поместили? Интересный вопрос. Давай уже приступать, пока действие таблеток не закончилось. Тяжело вздохнул я, выбирая в системе отображение своих костей, а потом приблизил своё предплечье. Ты права. Там уже что-то начало образовываться. Кость начала неправильно срастаться. Странно, что так быстро. У тебя очень сильная регенерация тканей, спокойно сказала девушка, слегка подтягивая мою руку к себе. А вот сейчас в глазах будут птички. Твою ж, чуть ли не заорал я, но прикусил заранее схваченную целой рукой подушку, сжав её зубами с такой силой, что даже сам удивился этому, ибо я прокусил ткань насквозь. К ваду в против твисовой. На удивление, она поняла мои мычания через подушку, чему я несомненно был рад, но всё же боль была дикая. Снова зафиксировав мою руку с помощью того прибора, она как следует обмотала мне её. Боль была жуткой, очень жуткой. У меня примерно часа 2 из глаз сыпали звёзды. Лишь потом острая боль стала уступать обычной тупой ноющей. Фух, вздохнул я с облегчением, когда сел на койке. О, как? А ты дежуришь? Не ожидал, что ты это будешь делать. Так ты мне никаких приказов больше не давал, командир, улыбнулась девушка. При этом надо же было следить за входом. Мало ли кто сюда захотел бы пробраться. Кстати, советую сделать обычные углеродные фильтры. Они хоть хреноватненько, но спасут от отравляющих газов. А это давай уже попозже сделаем. Всё ещё тяжело дышал я, время от времени бросая взгляд на свою руку. Всё же я не особо работник, хотя одно дело должен сделать. И что за дело, работник? усмехнулась девушка, когда я поднялся на ноги. Нужно снести на всякий случай ко всем чертям забор снаружи, чтобы нас тут не закрыли. Направился медленно я к выходу, подсознательно активировал свою плазменную капю на левую руку. А то будем как те двое несчастных тут. Ну, судя по твоему оружию, с глубоким удивлением проговорила девушка. Мы тут точно бы не застряли. Ха, тут ты права. Вот онося, я хотя она не видела моей улыбки. Но там бы пришлось сделать несколько выстрелов, а сейчас я сделаю всего один. Так что, лучше не мешай мне. Выйдя на улицу, я первым делом осмотрелся по сторонам. Никого я не заметил, так что спокойно прислонил свое плазменное оружие к запору и отдал команду на выстрел. Миг, и запор просто перестал существовать. На его месте оказалась обычная впадина. Ладно, вернулся я к девушке. Думаю, сейчас можно еще поспать. Будем делать это по очереди, а ночью будем укреплять нашу оборону. В каком смысле? Пару раз хлопнула глазами Лина. Ставить ловушки будем, хищно улыбнулся я и хотел потерять ладонями. Но, увы... Из-за определённых обстоятельств сделать этого не смог. Всё, иди отдыхай. Я пока буду нести вахту. Угу, кивнула девушка, после чего через миг уже была в своей койке. А я посмотрел на своё оружие, и процент заряда боеприпасов у него. Текущий заряд плазмы составляет 40%. Хреново. Это 21 выстрел. Надо экономить при случае.